После нескольких часов работы в лаборатории я отправила Тадеску все наработки, что имела на данный момент. Он имел серьёзные связи и технические возможности в Альянсе. Возможно, его знакомые наведут на мысль, как ими воспользоваться. Уже лёжа в кровати, я почти не отрывалась от личного визора, в очередной раз взявшись за анализ уязвимости системы слежения. Не в моём характере сдаваться. И снова ощутила себя неудачницей. Тогда попробовала отвлечься и вернуться к тому, чем уже владела, чтобы почувствовать, что я хоть на что-то способна. Обычному подключению к коммуникаторам команды. Но и тут ничего не вышло. Трудно доходить своим умом, когда ты не профессиональный инженер-программист, а самоучка, хоть и одарённая, как говорили Джон и Тадеска. Однако сейчас я уже ни в чём не уверена.